Исполинская чаша стадиона эхом отозвалась...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 «Да просто земляне уже не те, что прежде. Крепкие и рослые парни напрочь перевелись», — провозгласил он. «Мы чересчур снежились и размякли от такой жизни. С каждым поколением мы становимся чуточку нежнее. Тяжелый физический труд больше не нужен. Машины все делают за нас. Машины добывают труду, машины возделывают Нивы, машины производят для нас». Все, от космических кораблей до английских булавок. Нам осталось лишь нажимать на кнопки, да и давить рычаги. Чёрта с два нарастишь мускулы, нажимая на кнопки. Откуда брали выдающихся игроков прошлого? 200-300 лет назад. Тысячу лет назад, если угодно, — взревел Хэп. А я вам отвечу, где их набирали. Их набирали в Штатах, на лесоповале и на фермах. Везде, где без здоровья и силёнки просто не выжить.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 «Да это же просто!» — вытаращив глаза, возликовал Раш. «А мне ни разу так и не объяснили. Теперь-то я понял, что к чему. Поднявшись со стула, он встал перед незнакомцем. Ну, и кто же вы такой?» Глава вторая Не вынимая сигары изо рта, Хэп Флоусворд зарычал на Джимми Рассела. «И ты пришел ко мне с пустыми руками!»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 Кто опроверг байку о знаменитом ограблении ювелирного корабля на орбите Калиста, когда целая правительственная клика, кстати, потом дружно отбывшая наказание в лунной колонии, пыталась замять дело на земле и на небесах? Снова Джимми. Кто первый сообщил по телефону, а потом написал очерк очевидца о групповом убийстве Дэнни Карстона, в результате чего продали лишних шесть тысяч экземпляров газеты? Опять-таки Джимми.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 «Скажи-ка, ты послал Рассела выяснять состав команды?» «Разумеется, как-то и просил», — редактор поднял взгляд от бумаг. «А что этот бронзописец еще не вернулся?» «Еще не вернулся?» Роняя пену с губ, разбушевался спортивный обозреватель. «А ты не знаешь, что он никогда не возвращается вовремя? Может, он вообще не вернется? Я слыхал, тренер жаждет его крови. Чем это он не угодил тренеру?»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 «Капитан, землян!» что-то сказал судье, ткнув большим пальцем в сторону северных ворот. Зелено-золотые взяли меч, и команды разбежались. Земляне заняли оборону. Носок ботинка врезался в мяч, и тот овальным снарядом взмыл высоко воздух, медленно вращаясь в полете. Красные бойцы ураганом понеслись к воротам противника. Марсианский игрок раскрыл ладони и схватил падающий мяч.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 И на протяжении всей игры На отданной землянам части стадиона Царило столпотворение Ведь 11 зелено-золотых Зарабатывали очко за очком Раз за разом Разбивая марсианскую команду И неукротимо отвоевывая Ярд за ярдом Окончательный счет равнялся 65-0 И изнеможденные восторгами Земные болельщики вдруг Осознали, что 4 долгих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 Редактор уставился на него, разинув рот. Все присутствующие в отделе городских новостей обернулись от своих столов, гадая, кто это мог быть. «Я вернулся», — сообщил Джимми. Редактор издал сдавленный вопль, пронзивший воцарившуюся в комнате тишину. Репортер вышел в комнату, таща спутника за собой.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 А потом, из слов тренера, из рассказов игроков, из попыток индейцев объясниться со мной, вычислили, что к чему. Не спрашивайте, как ученый прокладывал туннель. Я не имею ни малейшего понятия. Должно быть, я не понял этого, даже если бы встретился с его создателем нос к носу. И тот самолично бы мне все растолковал. А вот как Земля побила Марс.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 до единого этим требованиям соответствовали. Клиффорд Дональд Саймак Читал Владимир Шульгинов